Глава четвертая. Русалки. К ночи все прилегло в избе, но заснули крепко только бабушка да маленькая внучка. Обе равноспокойны духом, обе с детской непорочностью, готовые перелететь от земли в лоно Бога. Мариула не могла сомкнуть глаз, в голове ее гнездились замыслы. Старшая внучка, повозившись немного на палатях, слезла с них осторожно, надела белый сарафан и, тихо, как тень, прокралась из избы. Цыгана подмывали тоже думы. Он видел, как пригожая девушка выплелась из общей спальни. Любопытство сильно толкнуло его под бок. И Василий почти вслед за ней пробрался в сене на крыльцо. Хижина стояла без двора и загороды, одна одинехонька, как бы без роду и племени. Ночь была светлая, серебристый месяц, казалось, весь растопился и разлился по белой скатерти равнины. Далеко, очень далеко означался на ней малейший куст. Цыган сделал скачок глазами вдоль улицы, чтобы посмотреть, куда пойдет бабушкина внучка, но след ее уже простыл. Прислушиваясь, он потонул было в глубокой холодной тишине. Вдруг обдали его точно кипятком мурлыканье и возня кошек над его головой. — Чтоб вам подохнуть! — кричал цыган, плюнув с досадой. — Напугали меня пущие языка. Не успел он еще успокоиться, как слуху его сказался далекий шум шагов. Прислушивается. Это не походка одинокого путника. Скрип, скрип. Скоро, скоро и много, очень много. Должно быть целая толпа, а никого нигде не видно. Вот тянется гул из Петербурга. Часы бьют полночь. Что-то, кроме мороза, подрало по сердцу Василия. Хотя и не твердый христианин, однако ж сотворил он крестное знамение, собравшись с духом, сошел с лестницы и за угол избы. Первый предмет, бросившийся ему в глаза, — смоляная бочка, ярко пылавшая в поле. Еще несколько шагов вперед, и видит, вдали за авинами убегают русалки с распущенными волосами, в одежде по моде русалок, какой они в подводном царстве употребляют. В один миг они и скрылись. Не обманули его глаза. Снег шуршит еще под их ногами. Что ж тут? Уши обманывают. Это недобром отзывается. Вот какие чудеса творятся в рыбачьей слободе. э э, -э. Недаром, говорят, рыбаки водят дружбу с русалками. Видно, нынче шабаш их. Окаянные смолины и бочку зажгли для праздника. Все ж таки по-нашему, по-человечьи. В таком страшном раздумье, потирая себе частенько глаза, и, вертя пальцем в ухе Василий возвратился на площадку лестницы, но лишь только встал на нее, слышит опять беглый скрип. Все ближе и ближе, яснее и громче. За несколько минут он видел русалок взад. Теперь они бегут, обратясь к нему лицом. Месяц обрисовывает их приятные и неприятные формы, разрумяненные морозом. «Ведьмы водяные обошлись слободу кругом». Василий присел на корточки и сотворил молитву. Девки, чем ближе к нему, тем более уходит дух его в пятки. Хоть бы дать стричка в избу, если б не боялся привстать и показаться. Чего доброго защекочут, толпа ж большая. Однако же Мороз не шутит и с ними, гонит их порядком, едва не вскачь. Вот поравнялись с избушкой, в двух шагах от нее. Дух занялся у цыгана. Впереди идут, рядом две толстые, притолстые, будто беременные, должно быть матки. За ними все молодые, и между ними, ахти, нельзя ошибиться, бабушкина пригожая внучка в русалки завербовалась. Каково? А дом это словно святая воды не замутит, да и крест кладет не хуже раскольника. Матки несут что-то в руках, у одной чёрный петух, у другой чёрный кот или кошка. Слышно клохтание и мяуканье, только не разберёшь, кот ли клохчет, и петух мяучит, или наоборот. За ними одна молоденькая русалка, и провал её возьми, такая пригоженькая, что на старости поцеловал бы её, несёт огромный клубок, который словно живой вертится в её руках. Потом бежит саха, запряженная несколькими дюжими девками, и сильно вспахивает снег. Чем вата далее, тем более храбрится цыган. Он слезает опять с лестницы, становится за углом избы и видит. Остановилась нечисть у смолиной бочки. Русалки связали два противные конца какой-то нитки вместе. Зарыли тут бедного петуха и кота обижали несколько раз горящую бочку с какими-то бесовскими приговорками, зашли за нее в одежде русалок, а вышли из нее в одежде слободских девушек и женщин, закидали огонь снегом и бросились все в рассыпную по слободе. Внучка лекарки прямо к себе на лестницу и в избу. Шась за нею и Василий. Вот он ее поставит пред бабушкой и образом в допрос. Между тем, в избе было не без дела. Мариола не могла сомкнуть глаз. Голова ее пылала одной мыслью, что она погубит дочь сходством. Другим матерям это сходство служило бы утешением. Для нее же оно — мука. Судьба зовет ее во дворец. Волынский назначил ей быть там на днях а удовольствие смотреть на Мариорицу, говорить с ней, можно ли отказаться. Но там увидится ганку вельможи статься, может, государыня, увидят рядом с княжной Лилемика и довольно одного намёка, одного подозрения, чтобы уронить Мариорицу в общем мнении, милую её Мариорицу, которую она любит более своей жизни, более своей души. Мысль эта душит её и на будущее время нигде не даст ей покоя. Надо избавиться от этой муки. Пузырек с ядовитым веществом на полке. Мариула хорошо заметила, где он стоит. Старушка сказала, что если жидкость попадет на тело, то выйдут на нем красные пятна, которые одна смерть может согнать. Чего ж ближе к делу? Василий вышел, а то бы он помешал, может, статься. Цыганка не рассуждает о последствиях, о собственной гибели. Одна мысль, как пожар обхватила ее... Раздумывай, береги себя, другая, а не она. Мариула встаёт за лавка, осматривается, прислушивается. Всё спит. Два-три шага, лёгкие, как шаги духа, и она у полки. Рука её блуждает, наконец схватывает пузырёк, бумажная пробочка вон, и... Боже, что с ней? Глаз её... Ее поврежден. Кипящий свинец режет щеку, бьется мозг в голове, будто череп сверлит. Пред остальным глазом прыгают солнце, в груди тысячи ножей. И только один стон, один скрежет зубов в дань всем этим мукам. И посреди этих мук слабая, далекая мысль о Мариарице. Эта мысль торжествует надо всем. Что ей делать? Разбудить лекарку? Умереть на месте? Зачем нет с нею теперь Василия? Господи, Господи, помоги! Может, она только сказать, шатаясь, идет искать своего товарища. Ей кажется с каждым шагом, что она наступает на ножи, на вилы. Дверь сама собой отворяется. Кто-то дает ей место. Это внучка лекарки, идущая с ночной прогулки, цепляясь за стены, Мариула выходит на площадку лестницы, и Василий ее окликает. Мрёла не в силах отвечать, только стонет, хватается за его рукав, крепко, судорожно сжимает его и, готовый упасть от нестерпимой боли, виснет на нём. При свете месяца цыган всматривается в лицо своей куконы и каменеет от ужаса. Он не сомневается более. Несчастная мать изуродовала себя крепкой водкой. «Мариула, Мариула, что ты сделала?» — говорит Василий сквозь слезы, схватывает ее бережного хапку охапку и вносит в избу. «Он будет всех, он жалобно просит у всех помощи. Лекарка и старшая внучка опрометью бросаются, одна с залавки, другая с палати, спрашивают, где пожар, высекают огонь, бегают и толкают друг дружку». Маленькая внучка, испуганную тревогой, плачет, суматоха, стоны, спроса, ответы, вся избушка вверх Лекарка, узнав, наконец, отчего к у и взглянув на одноглазое, изрытое лицо Мариулы, теряет голову. Не зная, за что приняться, говорит, делает не в но вспомнив Бога и сотворив молитву, приходит в себя. Она употребляет все средства, которые только предлагают ей знания ее и усердия, и только к рассвету, Все опять затихает в избушке. Никогда еще со времени ее существования не тревожились так сильно ее обитатели. Только что к полдню проснулись в избушке, сделали новые перевязки больной и между тем спросили, как ее угораздило после строгого наказу испытать лютого зелья. Цыганка рассказала, что она в просонках слышала, как на полке возится котенок. Она встала, хотела по нему ударить и зацепила рукавом за пузырек. Остального будто за жесткую болью не помнила. — Не кручинься, бабушка, — примолвила цыганка. — Мои грехи, видно, меня и попутали. Захотела вдруг разбогатеть. В городе же скажем, что обварилась кипятком, вытаскивая горшок из печи. Сильно упрекала себя старушка, зачем дала цыганке такую опасное снадобье, но Мариула оправдывала ее так убедительно, так увертливо сваливала на себя беду, что Парамоновна успокоилась. Она бескорыстно желала сделать добро другим, не ее же вина, если ее не послушались. Что тяжелее всего было для нее, надо было прибегнуть к ко лжи, которую она считала тяжким грехом. Разгласивши истину. Можно было на старости лет познакомиться с тюрьмой или с чем-нибудь худшим. Несколько дней пробыли цыганы у лекарки, и когда раны на лице больной стали совсем заживать, подали ей кусочек зеркальца, чтобы она посмотрелась в него. Половина лица ее, от бровей до подбородка, была изуродована красными пятнами и швами. Она кривела, и в ней только по голосу Признать можно было прежнюю мариолу, которой любовались так много все, кто только видал ее. Она посмотрелась в кусочек зеркала, сделала невольную гримасу и потом улыбнулась. В этой улыбке заключалось счастье милой Мариарицы. Между тем, во время лечения цыган, узнав, что его госпожа вне опасности и достигла, чего желала, начал шутить по-прежнему. Раз, когда вышла из избы старшая внучка лекарки, он рассказал о шабаше русалок. Смеялась очень старушка рассказывал, но разочаровала цыгана, объяснив, что не водяные ведьмы напугали его, а рыбацкие слабожанки. «Вот видишь, родимый, — говорила она, — истре ведут здесь этот обычай, коли заслышат по соседству повальные немочи. Девки запахивают нить кругом слободы. Где сойдется эта нитка, там взрывают черного петуха и черную кошку живых. Впереди идут две беременные бабы, одна, дескать, тяжела мальчиком, а другая девочкую. Немочь будто не смеет пройти через нить. А коли спросишь, для какой потребы петух и кошка и смоляная бочка... Не могу тебе в ясность растолковать. Старики ж наши про то знавали, да точно. Видно, умнее нас бывали. Василий часто заставлял краснеть, как пунцовый маг, пригожую внучку лекарки, напоминая ей русалочную светлую ночь».